Глава 17. Почти центр катастрофы. «Корона императора!» — я подсокал, смотря на картинку с дрона. «Космическая станция! И там радос!» «Или очень близко территориально!» — пояснил призрак. «Так чего же мы ждем? Давайте уберемся отсюда поскорее!» — попросила Мия. Как смотрю на этот мир, голова болеть начинает уже. Ладно, в темпе. Застрянем там, потеряем много времени. Я влетел внутрь. Как ни странно, атмосферное давление около 80% от нормального. Интересно, только примесей полно. Мы оказались на посадочной площадке, где вполне мог поместиться корвет. Почти 200 метров в длину, если на глаз. И по краям пешеходные дорожки, и даже сухие растения в катках. Ах, вот оно что! Тут были атмосферные силовые поля, пояснил Мии-призрак. Они вышли из строя, но область герметична, да и баллоны со временем подтекали. В общем, весь запас всех газов на станции вылился в осколок. Кислорода маловато, но броне достаточно, чтобы выделять, и даже солнце светит откуда-то снизу. Вот только все выглядит да нельзя странно. Станция вроде целая, похожа на многолучевую звезду по форме. Над головой видны и другие платформы для кораблей поменьше. И в целом это вполне серьезная кольцевая структура. Не такая впечатляющая, как наши верфи, но достаточно неплохая. В центре высится вогнутый конусообразный шпиль, облепленный со всех сторон темными сейчас выступами модулей, выстраивающихся в замысловатый геометрический узор. Гравитации, разумеется, нет, что хорошо для нас. Вот только у вершины шпиля белым сверкает огромный разлом. И вот это я совершенно не понимаю. Таких больших не бывает, да и место предельно странное. «Какое тут искажение, кроме временного?» — уточнил я. «Без понятия, нагрузка на поле довольно низкая», — отчитался призрак. «И знаете, терзают меня сомнения». Он пальнул световой атакой по платформе около нас и некоторое время всматривался в нее, слишком долго для эскина. Не томи, время идет. Тут не действует энтропия, энергия не рассеивается, зато она течет, судя по всему, к шпилю. Даже не так, видимо, энергия попросту концентрируется там, сама собой стекается. Хоть давление на поле небольшое, но такое искажение закона термодинамики можно отнести к катастрофическим. Так, тогда в темпе, надо искать разломы. Только не говори, там, да, выдохнул я. Да, там, рядом с тем разломом, я не сомневаюсь, мрачно ответил призрак. Я не знаю, возможно ли в него зайти. Предлагаю пока осмотреться. На небольшой тяге мы направились прямо к шпилю. Датчики неожиданно взвыли об опасном нагреве, и я резко дал тягу назад. — Впереди раскаленный воздух, — сказала Мия. — Тут очень активное солнце. Атмосфера не раскалена только из-за искажения. «Ну, как сказать?» Призрак вылетел спокойнее и глянул вниз. Он к такому адаптирован. Он передал картину. «Мы прямо около Солнца. Полагаю, эта станция располагалась вблизи, примерно 60-70 миллионов километров от поверхности, думаю, над плоскостью эклиптики». Внизу солнечные панели, но они в значительной мере разрушились. Однако искажение не дает расплавить станцию. Летим в тени. Он уселся, примагнитившись сзади к вингбайку, предпочитая быть в безопасности. «Зачем делать станцию так близко?» Спросила Мия, пока я вел вингбайк, раздумывая, почему нас не выкинуло около дна осколка. Кстати, как и на том куске газового гиганта. Видимо, еще какие-то параметры есть. Призрак стал объяснять. Много бесплатной энергии рядом. Специальными установками можно из короны еще солнечный ветер собирать. Там много полезных элементов. Кстати, звезда мана активная, то есть источает и обычный свет и ману, текущую из иного плана, а это удваивает ее полезность. Я же смотрел на станцию. Кольцевая структура во все стороны смотрела огромными блоками посадочных площадок сверху а также многоуровневыми доками для посадки легких кораблей внутрь. Плюс вдоль лучей могли стыковаться тяжелые корабли. Вниз, как уже подсмотрел призрак, шли четыре колонны с разрушенными щитками солнечных панелей. Но назначение самой конструкции остается загадкой. Сверху станция представляла собой вогнутый конус. В более низких ярусах, видимо, было элитное жилье с балкончиками и посадочными площадками для личных челноков. Скорее всего, когда-то тут всюду были атмосферные поля. На большом удалении от основной плоскости станции уже узкий шпиль становился почти гладким, неся только различное оборудование. Виднелись антенны и турели обороны. К счастью для нас все дохлое. Признаков активности на станции нет. Общий диаметр станции в плоскости вместе с посадочными площадками 9 километров. Весьма недурно. Мы летели к разлому или некоему подобию разлома, внимательно осматриваясь. «Стоять! Назад!» — рявкнул призрак. Я тотчас исполнил команду, дав полный назад, так что мне в спину уперлась Мия. «Выстрели из игольника!» «Пипец!» Я уже понял, просто поднял правую руку и пальнул в сторону разлома. Блестящий шарик по мере отдаления замедлялся. «Разлом закрылся!» Продолжил призрак, и я резко развернулся. И правда, путь назад отрезан. «Возвращаемся! Срочно отдаляемся!» Говорил он это уже после того, как я стартанул. При этом настреливал из магнитного шаромета в манжете. Мы в момент оказались на исходной точке. «Сколько мы потеряли?» «Считаю!» – напряженно сказал призрак, хотя наверняка уже знал. Смысл теперь торопиться. Я вовремя понял по возрастающей нагрузке на защитное поле вингбайка Даниадолимова и появление асинхрона его времени с моим личным под еще одним полем. Полагаю, мы, прости за выражение, в жопе. По моим прикидкам в Илионе прошло 4 года. «Сколько?» — воскликнул я. «Погоди, нагрузка на поле!» «Четыре! Пропали на четыре года!» Мия сзади пискнула, но заметила, что я делаю, и поднялась, глядя через плечо. Я стал смотреть системный отчет на Вингбайке. И правда, был скачок нагрузки до самого предела, и одновременный с призраком сигнал о его перегрузке хотя нагрузки на ауру не было. Искажение законов термодинамики нас не задело. «Временная аномалия не сплошная», — заключила девушка. «То есть поле стабилизации от нее частично защищало, да?» «Высока вероятность», — согласился призрак. «Но я не могу вычислить, насколько. Не хватает данных». Тот расчет был, исходя из сразу попавшего под аномалию снаряда, и без внешних часов разлом я тоже потерял из виду. — Может, потеряли день, а может, год, — пробормотал я. — Отец волнуется, наверное, — произнесла Мия. — Да уж, с моей целью, Альтера, седым сделаю. — Я сама за тобой пошла, только... Это все, да? Я раскрыл шлем и через силовое поле почесал слегка заросшую щеку, смотря на разлом. Уж не за ним ли ядро, там, где владыка грани. Вот только как я и опасался, все писец как непросто. Если поле защищает, то вопрос: насколько, если прийти сюда со сверхмощными полями. «Самыми современными?» «Вроде тех, что сделал мой дом?» Спросила Мия. «Они на голову лучше старых, и поставить столько, сколько выдержит реактор. Но это ведь нужно будет снова идти сюда от Илиона. «Надо, или все же завершить проект врат и просто прыгнуть сюда, благо теперь знаем куда». «Лоуренс, можешь быстро облететь и просканировать этот мега -разлом издалека? Эй!» Призрак молчал, смотря на разлом. Он там не завис. «Эйгон, я поручил сенсорам отслеживать снаряды. При такой прогрессии замедления времени, полагаю, около разлома прошло меньше минуты с краха, с появления осколков». Вероятно, это самый первый появившийся разлом. Мать моя, прохрипел я. Если бы мы туда долетели, не долетели, защитные поля непременно рухнули бы и нас бы убило сильно искаженным законом термодинамики. Перебил призрак. Но если бы туда долетели и выдержали, то да, по возвращении увидели бы осколки. Спустя пару тысячелетий. Мне одновременно страшно и воодушевляет. Невероятные вещи творятся. Мы несколько минут просто висели у границы осколка. Так, парни, начала Мия. Давайте, Лоуренс, лети, разведывай. Только не пропадай на пару дней, а мы пока ваш маяк поставим. Она нас буквально разбудила. Я торопливо развернул устройство с большим накопителем. Правда, вне поля энергия стала тут же перетекать к самой горячей точке осколка. Металл станции служил проводником. Задачка. Попробовал повесить в воздухе. Так лучше. А если кинуть его в замедление? Предложила Мия. «Тоже подумал, а сигнал поймаем, хотя тут еще Радос». «Будет хуже, но поймаем», — отозвался призрак. «Ха, смотри-ка, это уже интересно». Он облетел станцию по периметру. С другой стороны от разлома из него выходил мускулистый блондин с перекошенным в испуге лицом. «Это Радос», — сказал я. Даже на него замедление времени действует так сильно. Точнее, часть радоса. Призрак показал с другого ракурса. Тело располовинило, ниже пояса все отсекло. И он движется. Микросдвиг оценить сложно. Не хватает чувствительности сенсоров. Хотя свет распространяется нормально. В общем, тысячи полторы-две лет. И он сам вылезет. Но аура у него слабее ожидаемой. Он ранен, полагаю. Мия взяла меня за плечо, и я повернулся к ней. Она тоже сняла шлем, глядя мне в глаза. Никогда не видел такого серьезного и настороженного взгляда по отношению ко мне. «Мы хотим освободить разрушителя? Эйгон, ты в своем уме?» Я знала, куда мы идем, но думала, что мы найдем древний труп, а он просто во временной ловушке застрял. Не похоже, что он что-то разрушил. Кроме того, это даст ответы. Владыка Граней говорила, что нужно собраться вокруг апостолов. Хотела, чтобы ее нашли, верно? Они могли ошибиться» действительно создали расслоение реальности. В расчеты закралась ошибка, и что-то пошло не по плану. Я не сомневаюсь, они нам не враги. Трансцендентным нужны народы, они их берегут. И только они могут ответить, что здесь произошло. «Эйгон, это же разрушители, они виноваты во всем!» Хорошо, не крах вселенной, наши миры. Ты видел погибшие города, помнишь алмазные руины? Зачем тревожить это? Эйгон, ответь, неужели путь наружу стоит этого? И будет ли он вообще? Что это существо даст нам? Мия недоумевала, и мне пришлось развернуться и взять ее за руки. Ты слышала. Ты понимаешь, что мы живем посреди сверханомалии. Подобные вещи не бывают стабильны. Случиться может что угодно. Исчерпание ресурсов, нападение местных монстров, схлопывание самих осколков или появление сильных искажений даже в ранее стабильных. Ты хочешь эвакуировать людей в его империю? Глаза Мии расширились. Хотя бы иметь путь отступления. И он, я кивнул в сторону шпиля, может дать ответы о том, что произошло и как устроен мир, в котором ты живешь. И который может рухнуть, если вдруг эта система выйдет из баланса. Тут я говорил чистую правду. Да, я хотел выбраться наружу вернуться к звездам, но здесь и чувство ответственности перед будущими поколениями дает о себе знать. Даже владыка разрушения вмешивалась, хранители просто так ничего не делают. «Мы столетиями живем, все было хорошо», упрямо говорила она, «всегда будет поколение, что встретит катастрофу». «Думаешь, жившие в тот момент знали, что именно на их век придется крах?» «Эйгон, почему тебя не волнует, что мы говорим об одном из разрушителей?» Мия осеклась, слишком много вопросов, слишком я загадочен стал. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Что она будет делать и стоит ли доверять?» Она несколько раз показала себя не с лучшей стороны, и вместе с тем это никогда не было результатом ее злого умысла. Уж в том, что любит меня, я убедился, да и вечно скрывать истинную цель и свое происхождение не вышло бы. Вот такой я дурак, да. Чем этот момент хуже других, тем более пока мы отрезаны. И будет много времени смириться, а еще неясно, насколько мы пропали. Потому что я лгал тебе, сказал, смотря ей в глаза. Это мой корабль рухнул в цианус. Слияние душ. Отчасти я Эйген Ауэр, но в основном Михаэль Кассадайн. Мия ожидаемо сначала дернулась, видимо, хотела отскочить но удержала себя от этого. «Твой? А Лоуренс?» «Призрак! Это имя он для легенды придумал. Он Искин, теперь одушевленный». «Искин?» У девушки даже дыхание перехватило. «Но как так? То есть ты не смогла меня отличить?» отозвался призрак. «И да, по определению я считаюсь живым существом». Мия снова дернулась, поняла, что призрак носится не так уж далеко. Точнее, уже вернулся к нам. Эффект осколка изрядно мешал связи, но пока он держался неподалеку. Но ты же Искин, тебя создали. Наличие души является достаточным фактором, чтобы любое существо считалось живым. Да, создали. Чем я хуже тебя, если ты органический компьютер, выросший по генетической схеме. Только все люди имеют души, а вот случаев получения души и скином лишь несколько, но это коренное отличие. И ты же считаешь живыми энергетов, того же Хармонда. Я теперь просто особый вид энергета, зависимый от технической платформы. «Не бойся его, я с призраком больше четырех лет летал, и еще тогда имел хорошее отношение. Он ничем не хуже людей», — продолжил я. «Извини, подобное не мог сказать сразу». Мия выдохнула и закрыла глаза, уйдя в размышления. «Молодец, больше никаких истерик, видимо, уже привыкает» но тема искинов и разрушителей крайне болезненна для илеонцев. Ты хочешь вернуться наружу, и ради этого собираешься освободить разрушителя. Путь наружу и впрямь был бы полезен, признал я, внимательно смотря на Мию. Но я уже сказал, даже если они ошиблись, даже если они виновны и не заслуживают милости своего народа, Они вам не враги. В Дерусе им поклоняются, и я думаю, что они действительно в какой-то мере спасли народы, не позволили рухнуть нормальному пространству хотя бы в паре мест. И еще, жить в мире, который не понимаешь, опасно. Жить внутри аномалии опасно. Блаженное неведение позволяет не осознавать, что топор уже занесен над твоей шеей, лежащей на плахе, но вы все еще живете в мире, который рано или поздно разрушится, и когда он начнет рушиться, скорее всего уже поздно будет искать способ спастись, ведь отступать некуда. Вот такую речь я толкнул. Но все это чистейшая правда. Я держал ее за руку. Она ее не вырывала. Хороший знак. И это еще не все. Когда я упал на расслоение реальности, я, кажется, уже встретил разрушителей. Быть может, был как раз по ту сторону разлома у шпиля, и один из них попросил помочь вытащить владыку грани Ирис. Думаю, они сами не способны выбраться. И к Радосу я шел, потому что след был более надежным. Они нам не враги. Я пересказал ту череду видений. Мии потребовалось некоторое время, чтобы переварить все это. «Ты лгун, наконец сказала она, улыбнувшись и как-то расслабившись. Разумеется, а как бы ты поступила на моем месте? Рассказала бы все сразу, воскликнула она, но потом захлопнула рот и задумалась. Она не пыталась вырвать руку или отодвинуться. Хорошо. И что бы это дало? Вы боитесь Искинов? И попробуй вам объяснить, что он уже живой. Что было бы со мной? «Попытайся я говорить о слиянии душ, пока был слабаком, тем более, когда мне не на кого положиться». «А на меня?» Мия осеклась. «Не на нее, а на дом Рифтин, да? Слабоватые не могут защитить собственную дочь на своей же территории. Мать подкидывает бескорыстно помогающему шпионское устройство» а сама дочка впадает в истерику, попав в опасность. Вальтер тоже слабоватый, хотя лично София девушка хорошая. Но зачем на них такое взваливать? «Винтер, пришлось бы в итоге, но я тянул, пока можно. Ты остался один в этом мире?» «Да, был, потом нашел призрака». «А сейчас я, дурак такой, устал придумывать легенды и отговорки для тебя!» «И магия! Почему ты мне помог? Ведь тебя могли схватить и заставить выдать магию!» «Говорю же, дурак я!» Мия снова улыбнулась, придвинувшись ближе. «А твоя магия? Теперь-то скажешь?» «Контроль гравитонов!» Управление массой. Это была моя самая любимая магия. То, что говорил призрак, было про меня. Многопрофильный боец, пилот истребителей, шагающих роботов и элитный штурмовик. Я был сильным магом. Мия некоторое время смотрела на меня, держа за руки. «Ладно, это ведь всегда был ты». «Только давай больше без секретов». «Ага, так, тихо, тихо, силовые поля». Я удержал ее от попытки поцеловать. «Я понимаю, желанием уже горишь». «Эй, Ган! Девушка натурально зарумянилась. «Ага, но теперь ты поняла. Я смотрю со стороны и понимаю, что аномалия не вечна. И на нее обратили внимание хранители». А вот теперь будет еще одна интереснейшая история. Хранители! Она захлопала глазами, все еще смущенная, а призрак полетел обшаривать станцию. В общем-то осколок был по размерности мизерным, и тут имелся один разлом, но чуть позже. Я же полез в архив, благо у призрака с собой много чего было. И эту информацию он посчитал важной, нашел фотографию известного хранителя, а на что в открытом космосе недоумевала Мия, смотря на миниатюрную плоскогрудую девушку с почти идеально белыми волосами и алыми глазами. Выглядела она обычно, человечно, даже одета была не особо примечательная. Никаких шикарных мантий или золота в одеждах, как у известных трансцендентных. «Эйган, ты шутишь?» Я молча включил ту самую запись. Взмах руки, огромный поток магии разрушения и звезду-гигант стерла. Мия бледнела. Она уже поняла, сколь велики звезды. Хотя жителям осколков трудно представить такие расстояния и масштабы, помогло изображение карты Илиона на масштабной картинке к звезде. Это владыка разрушения, одна из группы сверхсуществ, называющих себя хранителями. По их словам, они защищают народы Вселенной от неодолимых угроз и помогают распространяться жизни. Эта звезда готова была взорваться. Вспышка в итоге стерла бы один из наших населенных миров и парочку неплохих кандидатов на терроформирование. Конечно, их бы успели эвакуировать. Но это все равно был бы удар для нас. И вот в чем дело. Когда я падал в расслоение реальности, призрак засек ее появление. А затем появилась монструозная, поражающее воображение, формация магии. Поэтому нас не распылила на атомы, я уверен. Она ненадолго пробила грань. Зачем? Тихо сказала Мия. «Не представляю, может как раз за тем, что я делаю. Если они берегут жизнь, а расслоение реальности не будет столь стабильно, то надо найти способ открыть проход наружу и эвакуировать людей». Призрак принял сообщение в последнюю секунду, но не успел передать мне. А потом энергетический всплеск повредил его последние воспоминания. Сообщение может быть и от флота рядом, кто знает. Но факт, что там была она и обеспечила мне проход сюда. И, уверен, не справлюсь я, пошлют еще кого-то. Оставил Мию переваривать, пока глянув данные разведки призрака. «Вообще опасно это, вот так раскрываться!» «Командор, что за юношеские замашки?» — вздохнул призрак. «Так я отчасти Эйгон, а он юнец!» — парировал я. Она и так увидела слишком много несвойственного молодому парню, подозревала меня, но не высказывала это. «Есть что-то интересное, что там за конструкция внизу?» Солнце слишком активно в условиях раскаляемой атмосферы даже при искажении. Без понятия. Вероятно, какая-то форма энергетического коллектора. Для гравитационного бура далековато. Все оборудование, разумеется, или мертво, или недоступно в условиях замедления времени около шпиля. Но я кое-что нашел. Что? Не понял я формулировки, но тон стал ехидным. Увидишь, я ненадолго пропаду в зоне усиленного замедления. Повисите пока. Да что-то он там нашел и не делится, сволочь этакая! хмыкнул я, получив вопросительный взгляд девушки. Призрак что-то увидел и полетел выяснять в замедление времени. А если он решит нас убить? Тихо спросила она, «А если я решу тебя убить? Или любой твой охранник? Или ты решишь меня убить?» Я наклонил голову, видя, как у человека картина мира рушится. «Вроде ты доверяла Лоуренсу, а теперь оказалось, что это одушевленная машина. Чем он хуже?» Ее мировоззрение в данный момент претерпевало слом. Приходилось повторять некоторые вещи. Вроде Мия стала постепенно это принимать. Но действительно, ты прав, согласилась Мия. Тебя называть Михаэлем? Эйгон также мое настоящее имя, хотя доминирует другая личность. Зачем путаться? Но тебя, дуреху, придется теперь рядом держать. Угу, придется, дома не оставишь. Хотя, скорее бы вернуться, но... Выходит, путь сюда зря? Ничуть. Мы разведали ближайшие осколки и сможем рассчитать координаты для ткача. А также узнали, что нам нужно, напомнил я. А еще мы набрали артефактов и впервые увидели многие миры. Мы продолжали говорить. Опа, вернулся наконец, и двух часов не прошло. Призрак выполз откуда-то из центральной секции, таща на прицепе миниатюрный челнок, вероятно, легкий грузовой дрон. «Вот нахрена!» — уточнил я. «Все же дохлое должно быть не от времени, так от искажения». «Мы теперь знаем, что поле защищает от изменения хода времени», — ответил призрак. «Вытащил я этого дрона из достаточно дальней зоны, и мое поле рассчитано на человека в броне, а я сжал его размер. В общем, для дрона прошло десяток лет». Уверен, эта штука еще на ходу. Ядерный реактор не мог быть опустошен или поврежден искажением. Нужно только перезагрузить. И корпус герметичный. И дрон-то крупный, вытянутый, но в разломы вполне пролезет. Лишь немного шире вингбайка. Ты предлагаешь его прямо тут ремонтировать? «Нет, тут есть разлом, слетай пока к нему. А Мия, вероятно, хочет поговорить со страшной, жестокой машиной». «Ладно, Эйгон мне уже многое сказал», — согласилась Мия. Я же снова разложил шлем и оставил пока этих двоих болтаться в невесомости. Призрак потратил всего ничего времени с его точки зрения. Мне же предстояло пролететь в тени, держась как можно дальше от шпиля. Махну им рукой, если все нормально будет. Видимость тут хорошая, а белая клякса разлома расположилась через один луч посадочных доков. Посмотрим, куда это нас выведет. Возвращаться в Илеон будет сложнее, но мы справимся.